Все в сторону, пока Лиму Ван подходила к Ван Линию, даже сон сын, лицо было бледным, выдавило улыбку, когда он отошел с её пути. Только лицо человека в сером было крайне нельцеприятным, в основном потому, что Лиму Ван была его снохой. Она сразу же подошла к этому человеку, когда он позвал ее. Это заставило его чувствовать себя неловко. Но он был очень умён, несмотря на гнев изнутри, выражение его лица быстро возвращалось к норме, когда он отошел с дороги. Элемован медленно прошла мимо культиваторов Зарождающейся Души. Обычно, когда они встречались с ней, они хотя бы приветствовали ее с улыбкой, хотя они были по-прежнему высокомерными и наглыми в своих речах. Но сегодня все эти культиваторы Зарождающейся Души показали признаки страха, и их отношение к ней также изменилось. Элемован знала, что все это из-за одного человека, человека, который заставил их испугаться, человека, которого они боялись, человека, который мог легко победить Люфье. Этот человек был ее мужчиной ван линем. После того, как Лимован подошла к ванлинию, она улыбнулась как распускающийся цветок. В этот момент Лимован почувствовала глубокое чувство удовлетворения в ее сердце. Взгляд ван Лини переместился и остановился на сунь Женевее, который резко побледнел от такого взгляда. Когда он смотрел на Ван Линь, его нормальная мягкая улыбка уже давно исчезла и сменилась ненавистью. Ван Линь тихо сказал: Умри! Божественное сознание сферы Дзы внезапно пришло в движение, и вся площадь мгновенно покрылась невообразимо мощным божественным сознанием. Все культиваторы зарождающиеся души сделали глубокий вдох, и их зарождающаяся энергия почти вышла из-под контроля, когда они задрожали. Это чувство ушло так же быстро, как и пришло. Сунь Женьвэй задрожал, потом его глаза потеряли фокус, его тело упало и дернулось немного, прежде чем стало неподвижным. Человек равно посмотрел на Сунь Женьвэя. Ошламлённый, его глаза стали красными. Его тело подскочило и быстро приблизилось к Суньчиньвэю. Его правая рука хлопнула по его сумке и достала несколько бутылочек с таблетками. Тем не менее, его руки начали дрожать, пока он не выбросил бутылку. Он смотрел на Ван Линя и крикнул. «За что?» Ван Линь слегка тряхнул правой рукой, и Люфей в его руке вдруг слегка вздрогнул и открыл глаза. Его лицо было бледным, а его культивация была в плену какой-то ужасной силы. Его глаза были полны негодования, и он прошептал. Если хочешь убить, просто убей! Зачем унижать жать этого старика? Сердце сон сына было очень встревожено. Несмотря на то, что он не посылал сообщения предкам, они все еще должны были заметить, что-то что, что не так. Почему они еще не здесь? Он глубоко вздохнул. Он знал, что все, что он мог сделать, это тянуть время, он заставил себя улыбнуться и сказал: Старший! Секта Небесного Облака не знала, что старейшина Али была вашим другом. Я прошу прощения за то, что оскорбил вас. Это вина секты Небесного Облака. Как насчет того, что вы пойдете со мной в главный зал, и я постараюсь всё компенсировать для старшего? С его возрастом как он мог не знать, что вызвало все это? Он тайно думал, что прытки были и правда слишком любопытными, Лимован была в порядке, но они должны были обидеть ее. в результате чего ее друг появился. Что касается смерти сунь жен он не был особо против, по его мнению, Сунь-Жен-Вэй был лишь одним из основных учеников внешней секты. Ван Линь проигнорировал Сун-Цина, но указал на старика в сером и медленно произнес: «Это личная обида между мной и этим человеком. Если вмешаются посторонние, то не стоит обвинять меня в безжалостности». Старик в сером дико расхохотался, он хлопнул правой рукой по сумке, и внезапно из нее вылетели семь фиолетовых летающих мечей. В тот момент, когда появились летающие мечи, они выпустили чудовищную энергию меча. Он использовал его культивацию зарождающейся души, чтобы контролировать семь летающих мечей и их атаку на Ванолиня. Фэй показал разочарование, но в конце концов он вздохнул и ничего не сказал. Раньше, когда он вошел в трещину, его сразу же окутала мощная разрушительная сила. Он почувствовал, как его зарождающаяся душа вышла из-под контроля и знал, что Ванолиню потребуется только одна мысль, чтобы убить его. Он не чувствовал себя так уже долгое время. Даже предки не могли заставить его чувствовать себя так. В конце концов, культивация Лифуя была уже на пике средней стадии зарождающейся души, только в одном шаге от поздней стадии. Выражение в аналине было еще спокойным. Что касается семи летающих мечей, летящих в его сторону, он полностью игнорировал их. Его божественное сознание Сферадзе снова пришло в движение, и мигающие красные огни появились в его глазах. Все это произошло мгновение ока, У старика в сером хлынула кровь изо рта, когда взгляд его глаз расфокусировался. Его зарождающаяся душа выползла из верхней части его головы и попыталась скрыться. Глаза в не загорелись, он хлопнул по сумке правой рукой и вынул бронзовое зеркало. Обе его руки сформировали печать, когда он бросил бронзовое зеркало вверх. Затем из бронзового зеркала полился зеленый свет, который тут же осветил убегающую зарождающуюся душу. Зарождающаяся душа закричала от страдания, Когда оказалась ловушка зеленого света, и из ее тела стали выходить струйки зеленого дыма. Ван лень вытянул правую руку, и зеленый свет немедленно отступил в бронзовое зеркало вместе с телом зарождающейся души старика. Ван Лень схватил зарождающуюся душу в руку, и, посмотрев на нее, в его глазах появился безжалостный взгляд. Взмахнув рукой, он уничтожил сознание зарождающейся души, после чего передал зарождающуюся душу лимован и сказал: Возьми это, чтобы очистить таблетку. И Лима Ван с улыбкой взяла ее одной рукой и послушно положила в свою отдельную сумку, затем кивнула головой и деликатно сказала. «Что ж, из нее должна получиться высококлассная таблетка». В окрестностях стало очень тихо, люди из главного зала также появились на площади, и все они увидели, что только что произошло. Ни один из них не смел дышать слишком громко, когда они смотрели на Ванолине. Сюэли был среди них, и он быстро опустил голову, чтобы скрыть, как он был шокирован. Что же касается окружающих культиваторов зарождающихся души секта Небесного Облака, все они были злы, но ни один из них не осмеливался говорить, когда они смотрели на Ван Линю с ужасом. Культиваторы зарождающиеся души других сект все отступили, даже больше они решили, что ни за что не будут вмешиваться в это. Сразу же после убийства старика в сером, Ван Линь не стал медлить, он взмахнул правой рукой, и тело Люфея, удерживаемой невидимой силой, было вынуждено следовать за ним. В Анлине обнял ему ван, и его тело стало подобно молнии, когда он бросился к ближайшему старешне секты небесного облака. Лицо старешни изменилось, когда он попытался телепортироваться. Тем не менее, в этот момент он ощутил невообразимое давление вокруг него, как будто он был марионеткой в чьих-то гигантских руках. Он вдруг откашлялся кровью, когда был вынужден прервать телепортацию. В его животе возникло ощущение холода, когда он посмотрел вниз. то увидел, что его зарождающаяся душа уже была похищена. В тот момент фигура Ван Линя уже перешла к следующему старейшине. Все культиваторы зарождающейся души попятились и вынули различные магические сокровища, чтобы атаковать Ван Линя. Культиваторам зарождающейся души не следует относиться легкомысленно, у них есть собственное достоинство. Если бы они сражались в одиночку, они, возможно, отступили бы, но в этот момент так много людей нападают на одного человека, даже если культивация их противника достигла небес, они всё равно осмелятся сражаться. Конечно, самое главное, что эти столешные знали, что предки будут здесь в ближайшее время. Однако у них были некоторые опасения по поводу своих атак магическими сокровищами, ведь Люфей все время находился очень близко к Ванолинию, в результате их атаки были немного замедлены. Как раз в тот момент пять мощных божественных сознаний появились в секты Небесного Облака, вскоре пять фигур двинулись из глубин в горах как метеоры, Их скорость была настолько велика, что они прибыли в несколько раз быстрее, чем если бы они использовали телепортацию, чтобы добраться туда, где был Ван Линь. Почти мгновенно пять из них прибыли в небо над площадью перед главным залом. «Стой!» — раздался гневный крик с неба, похожий на ревущий ветер. Хотя их скорость была велика, скорость Ван Линь была еще больше, и его фигура не остановилась ни на секунду, когда он обнял Лимо Ван и убивал всех старейшин секта Небесного облака. Божественное сознание сферы Цзы быстро промелькнуло, и в глазах Ван Линя вспыхнули красные молниеносные тучи. Культиваторы зарождающиеся души секты небесного облака оказались застигнуты врасплох, и в одно мгновение Ван Линь убил еще трех культиваторов зарождающейся души. Ван Линь стёр сознание зарождающихся душ и передал их для изготовления таблеток, даже если их зарождающиеся души пытались бежать, им было не избежать погони бронзового зеркала. Таким образом, из девяти культиваторов зарождающейся души из секты Небесного Облака, включая Люфея и Сунцина, в один миг погибло пять человек. Что касается Люфея, был ли он жив или мертв, было неизвестно. На данный момент только трое культиваторов с души остались живых, в том числе и Сунцин. Они стояли спиной к спине, а в их глазах был ужас. На самом деле, если бы они напали на Ванолине все разом, даже если бы Ванолине победил их всех, то в результате был бы тяжело ранен. Вот почему Ван Линь не двигался, а ждал кого-то, кто спустился бы под землю, чтобы исследовать первым. И затем он воспользовался возможностью, чтобы использовать его мощную культивацию, дабы шокировать всех. Вот почему он не убил Люфе или кого-либо еще на первых парах. Он использовал этот шок, чтобы позволить Лиму Ван безопасно прибыть к нему, после этого у него не осталось никаких забот. Для этой битвы целью Ван Линь было вызвать шок и трепет. Он использовал шок, чтобы создать момент, когда он убил отца Суньжиньвэя, культиватора стадии зарождающейся души, чтобы еще больше шокировать окружающих, что дало ему возможность начать убивать. Все это было сделано для того, чтобы не дать этим культиваторам зарождающейся души сгруппироваться и атаковать его. В то же время Люфэй был его тузом в рукаве, если они сгруппируются и будут атаковать, то он немедленно будет использовать Люфэя в качестве живого щита. Причина того, что он не убивал каких-либо посторонних культиваторов, была в том, чтобы предотвратить их от вмешательства. После демонстрации силы, все остальные культиваторы, зарождающиеся туши, уже были полны страха. После того, как он убил троих старейшин, Венолин застыл на месте и посмотрел в небо, где увидел пятерых беловолосых стариков с мрачными лицами и чудовищным гневом во взгляде.